Даниэль Пинак. Господин Малосен. Перевод Нины Калягиной. Часть первая. В честь жизни. Вы способны писать Малосен? Ведь нет? Конечно, нет. Ну так займитесь чем-нибудь попроще. Делайте детей, к примеру, хорошеньких малышей. Это будет очень мило. Один. Ребенок был прибит к двери, как птица несчастья. Огромные, круглые, совиные глаза. А эти, их было семеро, и они неслись вверх по лестнице, шагая через две ступеньки. Они, конечно, не знали, что на этот раз их ждет распятый ребенок. Они полагали, что уже все видели на этом свете и торопились обнаружить что-то новенькое. Еще два лестничных пролета, и маленький Иисус преградит им путь. «Бог дитя, живым пригвождённый к двери. Кому такое может прийти в голову?» В Бельвиле их уже по-всякому встречали. Что им еще могли сделать? То их забрасывали тухлятиной и очистками, то с дикими воплями на них набрасывалась орда разъяренных фурий, рассорапывая им в кровь лицо. Однажды им пришлось пробираться сквозь стадо баранов, запрудившие все шесть этажей. Несколько сотен безмозглых, томно блеющих овец, подминаемых самцами, ревниво охраняющими свой гарем. В другой раз их ждал опустевший дом. Покидая жилище, людской поток, оставлять так все, опражнялся прямо на ступеньках. Этот ковер, уславший дорогу героям, потом сменил утренний дождичек, дерьмом пролившийся на головы судебных исполнителей. Все, Бельвиль уже сделал им все, что мог, но никогда, ни разу не случалось ему идти не открыв дверь, которую они пришли открыть, не забрав движимое имущество, которое они пришли забрать, не выставив вон ни плательщиков, которых они должны были выгнать. Их было семеро, и они всегда добивались своего. За ними было право. Более того, они сами были этим правом. Посланцы закона, рыцари преимущественного права, невозмутимые стражи у порога терпимости». Они долго этому учились, закаляли свой дух и теперь умеют справляться с эмоциями. И все же у них была душа, под панцирем мускулов. Они раздавали то тумаки, то слова утешения по желанию клиента, но всегда исполняли то, что от них требовалось. В сущности, они были гуманны, эти великолепные социальные животные. У них даже были имена. Судебного исполнителя звали Лаерс Мэтр Лаерс с улицы Сен-Мор, его студента-стажера Клемон, остальных четверых грузчиков, тоже как-то звали, А как же? У слесаря было особенно пакостное имечко, которое не произнесешь, не сплюнув на благословенную землю Бельвиля. Шесть су белый снег. Шесть су белый снег, сезам стервятников, потрошащих должников, соловей, предвещающий приближение вышибал, первый проныра конторы Лаэрса. Как шесть су мог сам спокойно жить в Бельвилле, участвуя во всех налетах правосудия? Этот вопрос появлялся иногда на горизонте сознания Лаэрса, но долго там не задерживался. Всегда найдутся легавые, которых будут осыпать ругательствами или преподы, которым будут устраивать бойкоты, или теноры, которых будут освистывать, или, наконец, судебные исполнители, которые вечно будут пользоваться всеобщей ненавистью, ими самими внушенную. Почему бы и слесарю-потрошителю не ходить по улицам родного квартала среди несчастных, которых он оставил без крова? Это, должно быть, приятно щекотало ему нервы. Так заключил Метр Лайерс мудрый в своем реалистическом отношении к миру. Итак, они бежали к распятому младенцу со спокойной душой и ясным сознанием. Тишина должна была бы смутить их, но нет. В стенах Бельвиля все всегда начинается с тишины. Они привыкли работать в команде. Они доверяли своему внутреннему голосу. Они поднимались по лестнице бегом. Своеобразный знак качества. Они работали быстро и без колебаний. Студент Климан летел впереди, за ним неслись начальник и еще четверо подчиненных. Замыкал процессию шесть СУ, тоже бегом, хотя за плечами у него были все 60 позорных лет. Мэтр Лаерс заметил сначала не ребенка, а выражение лица своего студента-стажера Климана. Тот застыл, как вкопанный на лестничной площадке пятого этажа. Он развернулся всем телом, согнувшись пополам, как боксер, получивший поддых. Глаза вылезли из орбит. В глотке заклокотало, как в кратере. Оттуда хлынула мощная струя, дугой, цвета беж, свидетельствующего о кислой среде и отличном пищеварении. И так как юноша не успел предупредить это извержение усилием воли, мэтр Лайерс также не успел поостеречься. Его собственный утренний круассан попросился наружу, зачем последовали и восемь кофе с коньяком, которые четверо грузчиков пропустили как раз перед тем, как направиться сюда. Только слез реминовало это извержение. «Это что еще за бардак?» Единственное, что выдавило из него врожденное чувство сострадания. Даже не думая отступать, шестьсу белый снег ринулся вперед, прокладывая себе путь сквозь эту цепь конвульсивных излияний.